А дальше, как на экране компьютера, только это уже суровая действительность. Распахнутая дверь, машины с ключами в замке зажигания, дорога, которая с компьютерной один в один, повороты-развороты, дыра в заборе. Думать не надо, ноги сами идут куда следует. По графику. Стоп, замереть на две с половиной минуты. Поправочка, голос в наушнике, ждать еще полторы минуты. Чего или кого? Или кто-то теперь там, за углом, должен успеть проскочить, чтобы остаться незамеченным, потому что в график не уложился. Значит, командир отслеживает передвижение своих бойцов. Как? Возможно, по радиосигналу, возможно, с помощью беспилотника. Смотрит старший брат, отслеживает, корректирует. Кого надо, подгонит, кого следует, притормозит. А если какого-нибудь бойца подранит, то подотрет за ним, вернее, его. Продолжать движение. Замусоренные пирсы, заржавевшие краны, брошенные контейнеры, запустение и тлен. Суда швартуются в новом порту, а здесь? А здесь все знакомо, словно сто раз бывал. И даже бухта сгнившего пеньку у каната узнаваема, как будто по десять раз на дню мимо нее ходил. И куча мусора. А и ходил только не ногами, а мышкой. Поворот. Еще. Теперь, если глянуть вправо, будет груда старых рассохшихся бочек. Точно, вот бочки. И источная канавка под ногами. Перешагиваем. Контейнер. Мятый, ржавый. Надеть перчатки. Открыть на вид неоткрываемую дверцу. Протиснуться внутрь, набросить за собой засов, включить фонарик. Нагромождение мусора. Запах, который на экране ноутбука не чувствовался. Преодолевая природную брезгливость, поворошить вонючие тряпки. Вытянуть две сумки. В одной автомат, пистолет, запасные обоймы, пара гранат, дымовая шашка, шапочка с прорезями для глаз. Бахилы, рация. В другой коврик, чтобы можно было сесть, термос с горячим кофе, контейнер с гамбургерами, которыми можно перекусить и пластиковая емкость под... Ну это понятно, потому что на двор здесь не побегаешь. Теперь надеть перчатки, чтобы никаких отпечатков, шапочку, чтобы волосами не сорить, проверить оружие. Найти хвост, подключиться к камерам, вывести картинку на планшет. Все как в игрушке. И даже иногда кажется, что ты бродишь по экрану ноутбука, и у тебя в остатке девять жизней. Сказать ни к кому не обращаясь. Теперь ждать. Пять долгих часов. Тикает таймер на планшете. Вот собака пробежала, парчик подростков уединилась между контейнеров. Пятнадцать минут до расчетного времени. Голос в наушнике. Внимание! Значит, что-то увидел. На экране появились две машины. И чуть позже, с другой стороны, еще две. Остановились поодаль друг от друга. Из машин выбрались люди, разбрелись вокруг, присматриваясь и принюхиваясь. Кто-то подошел к контейнеру, подергал дверцу. Видно, что ее сто лет не открывали, такая она ржавая. Да и без толку ее дергать или даже бить кувалдой. Прошли мимо. К рану направились, но наверх не полезли, потому как шибко высоко. И, похоже, скобы и лестницы чем-то измазаны, не иначе дерьмом, коли один стал пальцы так нервно оттирать. Собрались все у своих машин. Ждем. Пьем кофеек. Готовность. Еще две машины представительского класса. И два человека, вокруг каждого дугой встали телохранители. Серьезные дядечки. Правда, опоздали на 10 минут относительно расчетного времени но это ничего не меняет в их судьбе. Открыли багажник, порылись, что-то разыскивая. Сунулись в багажник другой машины. Стали дружелюбно общаться, похлопывая друг друга по спине. Сделка явно состоялась, теперь наступила пора разъехаться в разные стороны. Но они не разъехались. Минутная готовность. Работаем. У покупателя вдруг дернулась голова, и он упал на продавца, обрызгав его чем-то красным. Упал и один из телохранителей. Снайпер, скорее всего, стреляет с подъемного крана, на который телохранители поленились забраться. Время пошло дальше, надо по таймеру и по уровням. Отодвинуть изнутри засов, выкатиться из контейнера, шлепнуться на живот за случайно потерянный кем-то мешок с песком и дать длинную очередь поперек фигур охранников. Увидеть, как они переламываются в поясе, как падают и судорожно палят в белый свет, как в копеечку. Ну, все как в игре, только пульки и кровь настоящие. Клацнул пустой затвор. Но стрельба не прекратилась, откуда-то продолжали стучать автоматы. А с крана или еще откуда в обреченные головы, как гвозди в доску, вбивал пульки снайпер. Бах! Бах! Бах! И некуда было им деваться, потому что их расстреливали со всех сторон и откуда-то сверху. Такой вот классический огневой мешок. Без дырок. Вогнать новые магазины для очистки совести пройтись туда-сюда очередью по машинам, дырявя борта на уровне сидений и выбивая стекла. И еще очередь поваляющимся на асфальте трупам. Все. Тишина. Теперь немедленно ни мгновение, не оглядываясь, уходить по намеченному маршруту, бросив на месте оружие и снаряжение. Потому что таймер стучит. Прибирать за ними будет кто-то другой. 200 метров. Поворот. Забор. По хорошо проработанному и просмотренному по сто раз маршруту. Машина. Совсем другая. Ключи от машины были в сумке в контейнере. Сесть, быстро скинуть всю одежду, включая носки и обувь. Переодеться. Пакет со снятыми шмотками выбросить по дороге в случайный мусорный контейнер. Хорошо знакомый дорога аэропорт, по которой никогда не ездил. Стойка регистрации. Паспортный контроль по чужому паспорту, но с нужным фото. Самолет. Под крылом самолета в иллюминаторе страна, в которой он, считай, никогда не был. Ну, ты кого-то видел? Нет. Ну, хотя бы слышал? Нет. Только командира, и то через маску. Сколько всего участвовал в операции бойцов? Не знаю. Но если по диспозиции, то четверо или пятеро. Но вы же должны были как-то скоординировать свои действия, к местности примериться, потренироваться. Мы скоординировали, вернее, это сделали за нас. Я тот маршрут на всю жизнь запомнил, по шагам и секундам. Я хоть сейчас его. Странно все это, нетипично, из ряда вон, чтобы бросить бойцов в бой, не примерившись, не притерев их друг другу. Но тем не менее все прошло гладко. Вот информация из местных СМИ, протоколы осмотра места происшествия, купольные недорого. Дырявые машины, шпигованные свинцом трупы и никаких следов. «Совсем!» «Ни отпечатков обуви, ни пальчиков, ни свидетелей!» «Конечно, кто-то кого-то видел на подходах, но те это или не те люди, или случайные прохожие, не понять!» «В целом картина местные пинкертоны составили верную, кто откуда и из чего стрелял!» «Мешочки с песком нашли, увидели скобы крана, дерьмом измазанные, а выше спилены на три метра, чтобы без веревки забраться было нельзя, петли контейнеров маслицем прокапанные!» «А дальше?» Дальше пустота, и опрос ничего не дал. Вроде кто-то за несколько дней до стрельбы в том месте бродил, но это были, если судить по одежде, инструментам и словесным оборотам, портовые рабочие, которых, впрочем, не нашли. Но зато стало известно, причем не только полиции, но и всему городу, что кто-то сорвал куш, украв большую партию, товары и деньги. Но кто? «Ну и зачем я там был?» — спросил Михаил. Если один хрен, я ничего не узнал, только несколько человек за здорово живешь положил. Ну, во-первых, не за здорово живешь, а за деньги. Деньги они вам перевели? Тогда можно отследить их путь по счетам. Деньги были в машине, на которой я ехал в аэропорт, наличными. Выходит, и этот следок оборвался. Как у них все. Адрес дома найти сможете? Хотя зачем он? Дом был снят за наличные на случайный документ или вовсе без него? Теперь там уже кто-нибудь другой живет. Подведем итоги. Акция состоялась, но никакого сальдо не принесла. Человечек был внедрен и был использован по полной, но использован кем-то другим. Для кого он работу сделал, под кем ходил, кто работал вместе с ним, неизвестно. Всю подготовку, которая должна была дать ниточку, навести на персоналей, заменила компьютерная игра. Это новое и необычно потому что в учебках их все-таки гоняли по местности в условиях, максимально приближенных к боевым, а здесь курсором по экрану. Чистая виртуалка. Чудеса. Ну, результативные чудеса. Потому что в остатке трупы и пропавшие товары деньги. И к исполнителям ни с какого бока не подобраться. Даже если вычислить команду, которая готовила операцию, натаптывая маршруты и растаскивая по контейнерам оружие или тех, кто прибирал после, то ничего не уцепишь. Потому что это будут одноразовые исполнители, нанятые под чисто конкретные задачи. они почти наверняка даже не знают, что и для чего делали. Они даже в сумки не заглядывали. Тупик. Конечно, можно пойти через наводчиков. Потому что навел кто-то из своих, это очевидно. Никто посторонний такие детали знать не мог. Место, время и участников. Но только он, гадалки, не ходи, теперь либо на краю света, либо за краем. Значит, все? Ну почему все? А заказчики? Те, что всю эту бучу учинили, взяли товары деньги. Если, конечно, здесь не все в одном флаконе. Как бы их найти? Кого бы спросить? Потому что это, похоже, единственная зацепочка. В полицейский участок зашел человек из местных. «Привет, Мигель. Здравствуй, Хуан. Как живете, как семья, как служба?» «Привет, Антонио. Давно тебя видно не было». Раньше я, как вы, оклад получал и горе не знал, а теперь приходится крутиться. Родригес у себя? В кабинете. Только он тебя не примет. Он теперь, когда его дочь за генерала Санчо вышла, сильно гордый стал. Его дочь замуж вышла? Конечно, а ты не знал. Она у него первая красавица, а жених сын генерала. Там такая свадьба была. Тогда я хочу его поздравить. Все равно он не примет. А ты доложи и записку ему передай. В записке не было слов, только цифра. И значок. Доллара. Посетители пустили. Сеньор Родригес, хочу поздравить вас со столь знаменательным событием. Ваша дочь, слава ее красоте! А какой жених, какая пара! Да, они как голубки, просто созданы друг для друга, чтобы свить гнездышко и растить на радость своих отцов-птенщиков. Ох уж эти латиноамериканцы, ни слов в простоте. А я ведь к вам по делу. Синьор Родригес подбоченился и принял самый серьезный вид. Как будто это не он только что текилу стаканами употреблял. Не минуты, дела, государственной важности. Всего два слова. Можно заработать. Синьор Родригес поморщился. Что может предложить этот нищий босяк? Какую-нибудь жалкую тысячу песо, за которую попросит о смешной ерунде, вроде поиска похищенного велосипеда? Очень, очень занят, ни секунды. Двадцать тысяч долларов. Если двадцать тысяч, то значит нужно посадить пожизненно невиновного или, напротив, выпустить на свободу кровавого маньяка. Или даже троих. Не знаю, смогу ли тебе помочь. Тон у сеньора Родригеса заметно смягчился. Дело самое простое. Нападение в порту. Да, громкое дело, серьезное. Я бы даже сказал, общественно значимое. Столько жертв. Я лично сам держу его на контроле. Надо узнать заказчика. А обязательно. Когда дело будет расследовано. Надо сейчас и неофициально. Как же я могу? Через агентов, которые могут знать, куда ушли деньги товар. — Как я, такой начальник, могу якшаться с каким-то уголовным отребьем? — зарокотал сеньор Родригес. — Не вы, а я. Тебе ничего не скажут. Они трусы и мерзавцы. — А за доллары? Трусы и мерзавцы все рассказали, потому если неофициально за доллары, то что угодно можно узнать. Это хванито. А чего они не сами? Хуанита бы не смог, у него людей мало. А еще там русские были, кто захочет с ними связываться? А ты не врешь? Откуда знаешь? Люди Хуанита сказали. А еще у него деньги и товар появились, а раньше их не было. Хуанита теперь большим человеком стал, все его боятся и уважают. Значит, Хуанита. Здравствуйте, сеньор Хуанита. Кто вы такой? Откуда? Как попали? Мимо проходил, в гости зашел. Говорите медленнее, вот сюда, в микрофон. Я не буду ничего говорить, я уважаемый человек, я сейчас вызову охрану. Охранники не придут, они там отдыхают, все. Кто вы? Почему в маске? Я русский, ты убил моих братьев, Бартонов. Впрочем, этот оборот электронный переводчик вряд ли переведет. Но это не важно, тут главные интонации, взгляд и напор. Ты их убил и забрал деньги, ты знаешь, что русских обижать нельзя, что мы достанем обидчиков где угодно, и имя твое противное. Сеньор Хуанита закивал потому что смотрел американские фильмы про русскую мафию. Русские в фильмах были очень страшные. «Теперь я убью тебя, твоих слуг, твою семью, твою собаку и твоих рыбок. Ты, кажется, разводишь рыб?» Сеньор Хуанита кивнул. Незваный гость вытащил из-за пояса огромный черный пистолет. «Очень важно, чтобы пистолет был черный и большой», сказал заранее заготовленную фразу. «Сдохните, твари!» и выстрелил в аквариум. Стекло разлетелось вдребезги, вода потоком хлынула на ковролин, растеклась по углам. На полу забили, затрепыхались красивые цветные рыбки. «Ты обманул русскую мафию», — тихо сказал незнакомец, и наступил подошвой на цветную рыбку. Рыбка лопнула, как маленький воздушный шарик. «Ты забрал наши деньги». Он наступил на другую рыбку, от чего то ошметками разлетелась из-под каблука. «Мои рыбки!» прошептал сеньор Хуанита, бледнее и часто моргая. «Это очень важно, знать пристрастия и хобби клиента, чтобы легче было найти с ним общий язык». «Ты забрал товар, наш товар!» И незнакомец пошел по рыбкам, как по цветным шарикам для пинг-понга, лопа их подошвами, пав, пав. И сеньор Хуанита уверовал, что этот человек способен на все, что он и его, как тех рыбок, «Я верну, я все верну, деньги там в сейфе, а вот ключи!» Этого мало. Я хочу знать, кто убил моих братьев. Я должен отомстить. Я их не знаю. Как так? Как заказчик может не знать исполнителей, которых нанимает? Дуло страшного черного пистолета повернулось в сторону мирно спящей собачки. Считаю до трех. Почему до трех? Почему все считают до трех, а скажем, не до семи или одиннадцати? Но в кино обычно придерживаются привычных штампов. Раз. «Я умоляю, я не знаю!» Синьор Хуанита сполз с кресла и встал на колени, молитвенно сложив перед лицом ладони. «Ради всего святого! Я сделал заказ по интернету!» «Что? По интернету? Что за бред? Очередной?» «Мне дали адрес, я написал, мне ответили, потом позвонили по скайпу, я перевел аванс». «Все равно бред. Принять заказ на убийство по интернету? Нет, придется все-таки собачку». Выстрел. Чуть выше. Пуля влепилась в спинку дивана над самой мордой собаки. Та подскочила, взвыла и заметалась, разыскивая пятый угол, брызгая оставляя за собой мокрые пятна. Ну, конечно, страшно. И не только ей. Синьор Хуанита закатил глаза. Нет, все-таки даже отъявленные бандиты здесь очень эмоциональные и впечатлительны. Я клянусь всеми святыми и клянусь всем, что у меня есть. А ведь не похоже, что врет. Направить большой черный пистолет ему между ног. Настоящие латиноамериканцы свое мужское достоинство ценят больше жизни. Жаль, что ты соврал. Ножки раздвинь. Я не соврал! Нажать на спусковой крючок так, чтобы пуля прошла между ног и чуть ниже. Но так, чтобы пороховыми газами обдало. Ну, как? И этот забрызгал, как его собачка. Ну, что такое? Навести пистолет чуть выше, чтобы траекторию продемонстрировать. Не надо, не надо, я умоляю, я все скажу. Говори. Мне дали адрес в интернете. Кто дал? Его теперь нет, его убили. Понятно, наводчик из продавцов. Я написал, мне ответили. Похоже, не врет. Хотя на правду это тоже не похоже, чушь какая-то. Но больше ничего он не скажет. Ладно, верю, диктуй адресок. И если соврал... Нет, нет, там еще пароль, без которого нельзя. Записал. Очень простой и легко запоминающийся адрес. И такой же пароль. И назвал он его не медленно, ни секунды. Больше из него все равно ничего не вытрясешь. Ну все, я пошел. И вот еще что. Запомни на будущее. Никогда не трогай русских. Никогда. Понял? И другим передай. Заодно и соотечественников защитил. Конечно, можно было его зачистить, но к чему лишние трупы, которые потянут за собой следствие? Этот будет молчать. Зачем ему отсвечивать? Тем более, что товар остался при нем и все будут молчать. А своего гостя, его он даже не видел, только слышал, и постарается забыть, потому что пережил стресс. Если он соврал, то можно будет к нему вернуться. А уж спокойненько, какой спрос? Ну что, набираем? Поисковая строка, адрес. Неужели? Надпись «Данный сайт» не существует, и строка переадресации. Жмем. Веселенькая картинка с какими-то раскрашенными животными. Введите пароль. Выбиваем цифры и буквы, которые продиктовал сеньор Хуанита. Сайт раскрылся. Надо же, читаем. Общество защиты животных. А эти каким боком? Ладно, листаем. Ставим благородной целью заботу о братьях наших меньших. Дальше, дальше. Иногда милосерднее усыпить больную бездомную собаку или кошку. И это уже ближе к теме. Хотя причем здесь собаки и кошки? Смотрим. Наше предложение. Ну-ка. Помощь в лечении, мимо, дрессировка и снижение уровня агрессии. Может быть, усыпление бездомных животных. Уже теплее. Может не только животных. Где тут контакты? Пишем. Заполняем форму. Несуществующий телефон, одноразовый мейл, случайный skype, окно. Что вы хотите? Ну в общем-то выяснить, что за всеми этими собаками, кошаками скрывается. И заказать. Черт с ним, любимого хомячка. Пишем. Необходима срочная консультация по вопросу. Жмем. Наш оператор свяжется с вами в самое ближайшее время. Все? Бред. Все равно бред, потому что... Звонок на Skype Очень интересный. И очень оперативный. Мы рады, что вы обратились к нам. Скажите, вы нашли нас по рекомендации друзей? А как еще, если вход на сайт пароль стережет? Чем мы можем помочь вам? Наша фирма предлагает конфиденциальные услуги по решению проблем с вашими питомцами. Это и дурак поймет. А если не поймет, то они прервут разговор. Ну ладно, будем про домашних питомцев. А если животных, то любых? Любых, как принадлежащих лично вам, так и другим владельцам, вне зависимости от географии заказа и сложности его исполнения. Тогда мне надо разобраться с, с собакой. Это возможно? «Да, конечно. Мы можем помочь в воспитании, снижении уровня агрессии либо утилизации любой живности в любом количестве, любым, на наше усмотрение, способом». «Странный диалог, но, похоже, он не первый тупит в разговоре». «Пожалуйста, сформулируйте ваш заказ точнее», — попросил оператор. «Это не собака, это более крупный зверь, который доставляет вам массу хлопот», — подсказал оператор. «Я помогу вам». Прошу вас отвечать на мои вопросы, так будет проще, поверьте мне, у вас проблемы? Да. Вы желаете воспитать вашего питомца, используя жесткие методы дрессуры, добиться от него выполнения тех или иных ваших команд или решить вопрос кардинально? Скорее кардинально. Это должна быть явная утилизация или, оберегая психику ваших близких или соседей, все должно выглядеть как естественный уход или несчастный случай? Как несчастный случай. Но эта услуга будет стоить дороже. Я понимаю, я согласен. А это не вызовет проблем с законом, я имею в виду защитников животных? Нет, мы имеем большой опыт в этой сфере, отличные рекомендации, работаем без рекламации и не раскрываем имен заказчиков. Я думаю, нас вам рекомендовал кто-то из постоянных наших клиентов? Обычно это является гарантией. Странный, где-то даже дебильный разговор. Причем тут животные, хотя, кажется, все все понимают. Но ни одного слова, за которое можно зацепиться случайному уху или автоматической прослушке, не прозвучало. И ни единого слова, за которое можно потянуть заказчика к прокурору. Все завуалировано. Или это блеф? И в конце концов выяснится, что это банальные ветеринары, а у него для них даже простужного хомячка нет. Правда, если верить Хуанита, эти ветеринары по его заказу вместо кошечки завалили чуть ли не дюжину вооруженных бандитов. Если вы определились, то для дальнейшего продолжения сотрудничества вам необходимо указать адрес местонахождения питомца и перевести на указанный счет сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов, для проведения предварительных мероприятий. Нам придется собрать справки, послать на место специалистов. Ну это понятно. Посмотреться, присмотреться, просчитать маршруты, придумать сценарий. Но однако расценки. Да за такую сумму любой российский мужик отловит и утопит всех кошаков в своей деревне вместе с их хозяевами. Значит, разговор идет все же не о животных. От ветеринаров такая сумма прозвучать не может. А если если мы не сможем по тем или иным причинам выполнить вашу просьбу, то аванс будет возвращен в полном объеме. То есть эти десять тысяч – входной билет, чтобы отсеять неплатежеспособных клиентов в самом начале. У кого есть лишние десять тысяч, милости просим. А кто просто из любопытства позвонил, тот сойдет с дистанции на этом этапе. Но все равно все это выглядит как игра, несерьезно выглядит. Хотя торговцев, которых завалили по заказу сеньора Хуанита, убрали тоже по сценарию компьютерной игры. Ни черта непонятно. Но сайт есть, оператор отвечает и готов принять заказ. Надо же, вот так, почти в открытую. Впрочем, чем они рискуют? Ни одного опасного слова не прозвучало. Разговор шел про кошечек и собачек. Все остальное недоказуемо. Он даже не знает, с кем говорил. Десять тысяч. Не криминал. Максимум мошенничества. Да и этого нет, так как клиент согласился на оплату добровольно. И что со всем этим делать? С этой детской игрой в кошке собачки Можно мне подумать? Ведь тут точно есть о чем подумать. Предложенная схема явная чушь если бы не хуаниты и не трупы. Конечно, мы не торопим вас. Запомните, пожалуйста, новый адрес и свой код, по которому в следующий раз... Мне необходимо найти вот этот сайт, вернее, координаты людей, которые его создали. Посмотрите, пожалуйста. Мне вас рекомендовали как большого специалиста. Это будет непросто. Паутина – это вам не плоскостная карта мира, где каждая страна как на ладони. Паутине – такие хитросплетения, Я буду вам благодарен, в размере двух тысяч долларов, прямо сейчас. А вы уверены, что адресаты хотят, чтобы вы их нашли? Скорее нет, чем да. Тогда дело почти безнадежное, но я попробую. Хм, это тут не один сайт, их тут штук двадцать. Как двадцать? Так, двадцать, на разных площадках. Просто вы заходите на один, а потом проваливаетесь на другой, или десятый. Очень любопытная схемочка. А как узнать, кто их создал? Это возможно? Можно, только вряд ли это что даст. Домен можно зарегистрировать на любое имя, по любому поддельному или случайно найденному документу. Или просто договориться. Тем более тут расширение. Это даже не Европа и не Америка. Это какая-то третья на краю паутины страна. Нет, ничем не смогу вам помочь. А кто может? Боюсь, никто. Это очень динамичная схема, в которой идет постоянная перетасовка сайтов. Это как игра в кости с бесконечным числом вариантов. Вы же не можете каждый раз нестись в какую-нибудь далекую страну? Могу, если это обещает результат. Не факт. Как я уже говорил, владельцы сайта могут быть случайными людьми, или их нет вовсе. Я могу потянуть ниточку в сети, но не могу в реальном мире. Да, это верно. Кто хочет спрятаться, тот спрячется не в интернете, а в жизни. Возьмет паспорт какого-нибудь покойника, которому тот уже без надобности, или украдет, или местного бомжа под сайт подпишет. И все, тупик. Полный тупик. Если не предположить худшего, то это какая-то мистификация или стечение обстоятельств, потому что вообразить такое, чтобы вот так, в два клика... Впрочем, интернет и современные технологии много что изменили в этом мире. Раньше в голову прийти не могло, что можно разговаривать на ходу по телефону, не разматывая по улице катушки телефонного провода, или по нему же, как живую, наблюдать любимую тещу. А теперь, пожалуйста, и никого это не удивляет. Так может... Хотя... Но, тем не менее. Пойдем с двух концов. Со стороны исполнителя в лице гражданина Степанова Михаила Сергеевича, он же Смит, он же Богдан Румер, которого, хочется надеяться, не забудут и привлекут к очередной акции. И со стороны заказчика, некого воображаемого персонажа, который заказывает... Кого? Ну, не собаку же. Тогда кого? Можно, конечно, взять человека из телефонной книги. Есть такой древний, но надежный прием открыть любую страницу городского телефонного справочника и ткнуть пальцем в первую попавшуюся фамилию. Тем самым обрекает человека на смерть. Ну да, не очень гуманно. Но как иначе проверить, что вся эта схема не фантазии, не блеф, что она работает? Тут нужна сакральная жертва. Тогда кто это должен быть, если не брать из телефонной книги? А что если? А почему нет? Дело это нужно и даже где-то государственное. Потому что Иосиф Виссарион, и после тем более приговор вынесен. Ну-ка, кто у нас там сбежал из страны, тем самым предавая родину и свой народ? Желательно из тех, кто на Западе остался не дела, чтобы случайно на двойного агента не нарваться, который для того и предал, чтобы выслужиться, внедриться и отечеству верой и правдой служить. Такое в разведке сплошь и рядом. Смотрим, ищем, составляем списочек. Вот эти. Сбежали давно, рассказали все, что знали, но карьеры не сделали. Так доживают свой век, который можно укоротить. Заказываем? Почему бы нет? Мы рады, что вы обратились именно к нам. Тон разговора, как будто он диван собирается покупать или путевку на Сейшелы. Впрочем, товар он и есть товар, хоть тот, хоть этот. Услуга, которая оплачивается покупателем. А диван будет ли или... неважно. У вас спрос, у нас предложение. Все, что хотите за ваши денежки. Такого закона развитого капитализма, который сформулировал еще Маркс. Что вы хотите? Решить вопрос. Окончательно. На сколько питомцев будет заказ? На одного. Адрес? Диктуем адрес. Что дальше? Или теперь нужно дать дополнительные наводки, чтобы они не ошиблись? Ну, там пол, возраст, характерные приметы. Причем в рамках предложенной игры. Например, кобель. Скорее преклонных лет, чем молодой окрас, светлый, седяной, шерсть с проплешными, прихрамывает на правую лапу. Чушь какая. Все равно чушь. Нельзя так, невозможно. Спасибо, заказ принят. Мы представим вам фотографии вашего питомца, чтобы вы могли убедиться. Ах, даже так? Тогда ошибка исключена. Как у них все налажено. Но я сам могу сфотографировать и послать вам. Не стоит. Качество вашей фотографии может нас не устроить. Мы больше доверяем нашим фотографам. Кроме того, ваш питомец может забеспокоиться. Не все животные любят, когда их фотографируют. Может почувствовать неладное. Звери бывают очень чувствительны. «Да, насторожить потенциальную жертву им не резон. Аванс в размере просим перевести на счет. А счет после получения, конечно, будет обнулен и закрыт. Мы были рады, что вы обратились к нам. Я могу вам в чем-нибудь помочь?» «Нет, мы не нуждаемся в помощи, у нашей фирмы огромный опыт, вам не о чем волноваться. Мы все сделаем быстро и без проблем, а вам рекомендуем на это время съездить куда-нибудь отдохнуть». «На отдых, чтобы алиби иметь?» Алиби? О чем вы? Какое алиби? Мы ведь говорим о собаке, о простой собаке, но некоторые клиенты очень болезненно переживают уход друга, так что лучше на недельку-другую уехать куда-нибудь к морю. Обычно наши клиенты именно так и поступают, но это вам решать. Работа начнется сразу после поступления денег на счет. Надо скрыться на время, но не в отеле, а в снятой на полгода квартире. Снятую втрое дороже рыночной цены, но зато с удачно расположенными окнами. Против тех окон. Вполне приличная квартирка, уютная, хотя чего-то не хватает. Длина фокусных фотоаппаратов не хватает, видеокамер, направленных микрофонов. Это ничего, это все можно прикупить. Смотрим, слушаем, наблюдаем. Потому что денежки уплачены, и теперь здесь должны появиться исполнители. Лица, лица, лица. Уже узнаваемые, потому что мелькают здесь каждый день. Дворники, почтальоны, жители ближайших домов. Запомнить каждого, чтобы не обращать на них внимания. обращать на тех, кто попадет в объективы оптики впервые. Например, вон тот молодой человек, который встал за рекламным щитом и внимательно оглядывается. А зачем он прячется? От кого? Крупно снять лицо. Девушка выскочила из подъезда. Хорошо знакомая девушка, которая на третьем этаже живет. Фигуристая очень, потому как мелькала не в самом одетом виде перед объективами. А что поделать, окна квартир тоже надо отсматривать, а ну, как там притаились злодеи. Выскочил, побежал, подбежала к тому притаившемуся парню, бросился ему на шею. Все понятно, кавалер это ее, опрятался от родителей, наверное. Смотрим, смотрим. Курьер. Внимание, яркая куртка, бейсболка с большим козырьком надвинута на лоб, в руках фирменная сумка. Такого никто не запомнит, потому что униформа обезличивает, стирает лицо. Принес посылку, в которой граммов 200 тротила, передал, потом привел в действие взрыватель. Почему нет? Дверь открылась. Курьер передал коробку, получил и пересчитал деньги. А кому передал? Нет, ни не клиенту. Значит, точно не бомбу, а просто бандероль. Не будь же они целый дом взрывать? Да и не хватит заряда, так и небольшая коробочка. А главное, утилизация заказана тихая, согласно прескуранту. Смотрим, смотрим. Какие-то слесари в синих комбезах. Тыкают пальцами в домофон. «О чем-то говорят? О чем?» «Направленный микрофон?» «Не по-английски говорят, который хоть как-то понятен, на местном диалекте». Дверь открылась, зашли. Отслеживаем подъезд. Поднялись на второй этаж, до нужной квартиры не дошли. Теперь мелькнули в окне кухни, что-то там стали делать, приседая с инструментами в руках. «Нет, не то. Но надо будет проследить, куда они двинутся дальше». Для этого на улице сидят в кафе и скверике три нанятых по случаю филера. Очень неопытных, которые друг о друге не знают. Одного пошлем за слесарями вслед. Синие комбинезоны, ящик для инструментов, сопроводить, сообщить, куда пошли. Если они пойдут дальше по вызовам или свою контору, то все в порядке. А если, к примеру, сядут на соседней улице в микроавтобус, то тут следует отследить их маршрут. Для этого на ближайшей стоянке припаркованы две машины сопровождения. Ни один он тут. Одному с такой задачей не справится. Есть еще один наблюдатель в соседнем доме. Там тоже оборудован наблюдательный пункт. Такая сеточка, которая не может не дать результата. Смотрим, смотрим. Люди возле подъезда. Что-то говорят в домофон. Вспыхнул свет в окне той самой квартиры. Готовность. Вошли в подъезд. К нему? К нему. Шторы не задернуты. Видно, как гости прошли в гостиную, сели возле камина. Микрофон? Разговор ни о чём, как на кухне. Слышал, что в России? А что там? Бардак. Всегда был, всегда будет. При Сталине чуток порядок навели, так и тот при Хруще и Лене проебали. Ностальгия мочи, поплётки? При Сталине ты бы тут не сидел, ты бы лежал с пулей в затылке или канал копал. При я бы верой и правдой служил и уже в генералы вышел. А этим служить не хочу, не хотел. Чего я буду за их мошну пупок рвать, под срок подставляясь? Они поперед меня всех сдадут на каком-нибудь саммите под балычок. Только это будет называться не госизмена, обмен мнениями. Ну их, я лучше уж тут. А придет новый Сталин, я первый за него подпишусь и на родину вернусь, чтобы в строй встать. Потому что, когда все из-за правое дело, не обидно. Давай, наливай. Разлили. Может, отраву? Хотя... Пришли, не скрываясь, сидят, квасят. По разговору понятно, что старые знакомые здесь уже не раз бывали. Нет, не похоже. Но, тем не менее, надо будет пустить за ними хвост. Вечер. Расставание хозяина с гостями у подъезда. По-русски долгое и громкое, с объятиями, поцелуями, криками во след и прощальным маханием. Так что соседи из окон стали высовываться. Точно не похоже. Не станут они так светиться. Смотрим, смотрим. Клиент сидит возле камина с фужером в руке. Добирает после приятелей. В ванную комнату сходил. Опять сел. Дровишка подкинул. Хорошо живет страдалец в центре Европы. Дорогое вино, камин. Впрочем, вино здесь копейки, а камин не роскошь, а средство экономии. Тут у четверти населения в квартирах керамические печи, которые дровами и брикетами топить можно, прикрутив краны на батареях. Раннее утро. Сигнал со второго НП. Быстро проснулся. Что там? Глянуть. Клиент спит в том же самом кресле возле камина. Хорошо вчера набрался с приятелями. А на улице? На улице небольшое столпотворение. Карита неотложной помощи, какой-то фургон с рекламой дверей и ключей, какой-то автомобиль. Похоже, началось. Лучший способ проникнуть в помещение — это устроить небольшой тарарам с огнем, водой и прочими спецэффектами. И под их прикрытием Бригада людей в спецодежде рабочих куртках поднимаются по лестницам, заходят в нужную квартиру. Погоди, как заходят, если хозяин им не открывал, если он продолжает сидеть в кресле? Как же они? Или на той расчет? Или... Черт! Некоторые подходят к клиенту, что-то с ним делают, осматривают. Другие зашли в ванную комнату, выходят, вытирая руки полотенцем. Кто-то открыл окна. Неужели? Носилки. Хозяина квартиры укладывают на них, несут к дверям. «Как же так? Кто его? Или это друзья?» «Все-таки друзья принесли вино, в котором...» «Но ну, их же видела куча народа, их же первых привлекут». «Непонятно, совсем ничего не понятно. Но теперь уже ничего не изменить. Надо подойти поближе, надо послушать, о чем говорят. Самому нельзя, следует одного из филеров подослать владеющего языком. Кто там на втором наблюдательном пункте?» «Подойдите под видом зеваки, послушайте, попробуйте выяснить». Из одежды что-то случайно на себя накиньте, как будто только что из постели выскочили. Идиот, плащ на себе запахивает, штаны пижамные шлепанцы. Молодец, хорошо вошел в образ. Смешался с толпой, протиснулся к машине медицинской помощи и к фургону. Ничем не примечательный жилец, который услышал звуки сирены, глянул в окно и побежал поглазеть. В подъезд вошел на этаж, поднялся, внутрь сунулся. Ну и что? Доклад. Объект мертв, медиков и рабочих для открывания двери вызвала соседка снизу. Он кран в раковине сильно открыл, и часть воды выплеснулась на пол. А причина смерти? Неизвестно. А окна? Почему они открывали окна? В квартире дымно было. Возможно, он угорел. Угарный газ не пахнет. Ладно, спасибо. У вас эвакуация. Яд? Все-таки похожий яд. Надо добыть результаты патологоанатомической экспертизы. Черт знает как. Они тут все законопослушные, взяток не берут. Ну, как-нибудь. Днем на крышу забрались какие-то люди, по виду трубочисты. Еще полицейские. Смотрим. Трубочисты обошли трубы, сунулись в одну из них, что-то опустили, вытащили. Какой-то черный ком, видно весь в саже, как будто из веток и перьев. Сунули в полиэтиленовый пакет на липучке, передали полицейскому. Интересно, а что вскрытие? А вскрытие показало, что потерпевший скончался от отравления угарным газом. Просто в дымоходе оказались какие-то ветки и еще погибшие птица. Вот они-то и перекрыли тягу. Хозяин квартиры принял накануне алкоголь, затопил камин и уснул перед ним, проспав собственную смерть. Если бы он был трезв, то, возможно, проснулся бы. Но он был мертвецкий пьян. Мертвецкий. Типичный несчастный случай. В который можно было бы поверить, как поверили все, если бы он сам... Лично не проплатил эту смерть по повышенному тарифу. Именно несчастный случай. Таких совпадений не бывает. Но тогда получается, получается, что они переиграли его. В чистую. Он нагнал сюда кучу шпиков, сам сел перед камерой с биноклем и пропустил убийц. Ну да, соседний скат крыши из его окон не видно. Они спустились с крыши соседнего дома, пробрались к трубе и... Нет, скорее всего, погибший бы проснулся. А он не проснулся. Не исключено, что перед тем, как заткнуть пробкой дымоход, убийцы засунули в трубу гибкую трубку и пустили усыпляющий газ. Жертва уснула, а потом задохнулась. Но легкие его успели провентилироваться, и остались следы только угарного газа. Но это может показать только вскрытие. Если провести более тщательное исследование... Но ну, кто это будет делать, когда все так очевидно и понятно? Впрочем, был усыпляющий газ или нет, теперь уже не важно. Важен результат. «Заказ выполнен. Выполнен безукоризненный в срок, согласно условиям договора. Они молодцы, а он? Он полный лопух. И что теперь делать? А ничего. Утереться и готовить новый заказ. Потому что, судя по всему, он имеет дело с очень серьезным противником. Недооцененным противником. Да и черт бы с ним, но только тот запустил свою лапу в его регион и может повторить свою попытку. А это значит, это значит, что бой проигран. Но не война. Примите заказ. Да, на питомца. Одного. На ваше усмотрение. И хотелось бы ускорить процесс. Да, готов доплатить за срочность. Адрес. Сейчас пришлю. Пошел заказ. И что они, интересно знать, придумают на этот раз? Потому что заказ непростой. Ох, непростой. А такой заказ любой зубы обломает. Это тебе не по крышам под видом трубочиста шастать. Тут задачка посложнее, потому что клиент непрост. Как, с какой стороны можно подобраться к человеку, который на белый свет не выходит, по улицам не бродит и даже в магазин не выбирается? Когда он круглые сутки в четырех стенах сидит, и охрана у него, как у президента Соединенных Штатов. Что они тут придумать смогут? Вот это и есть главный вопрос, потому что если хочешь кого-то словить, то надо влезть в его шкурку и подумать за него. Угадаешь ход его мысли? Считай, словил ворога. Так что они станут делать в этом конкретном случае? Скорее всего, решат подкупить кого-то из ближнего окружения. Они будут подкупать и мы подкупать. И так сойдемся, потому что возле одной приманки будем кружить. Такая ловушка. Вот этот человек, знаете его? Ну? Если кто-то будет им интересоваться или что просить, сообщите мне. Не могу, я работу потеряю. А вы аккуратно. Я же не прошу ничего делать, только сообщите о возможном контакте и получить за это деньги. Немаленькие. Вот аванс. Хороший аванс с тремя нулями. Просто сообщить мне и все. Ну ладно. И еще трое из ближнего окружения сказали «ладно». Из тех, кто имеет доступ к телу. Крючки заброшены, теперь надо ждать результата. Недолго. Вызов по скайпу. Номер новый, одноразовый. Уважаемый клиент, в процессе реализации вашего заказа возникли непредвиденные сложности, которые не позволяют нам... А еще бы, на то и был расчет, чтобы возникли. «Вы отказываетесь от заказа?» «Нет, мы дорожим репутацией нашей фирмы и в редких случаях отказываемся от взятых на себя обязательств. Просто требуется некоторое уточнение по деталям заказа». «Ну-ну, интересно, как они будут выкручиваться из столь щекотливого положения, когда и хочется, и колется». «Из всех предложений вы, кажется, выбрали вариант тихого решения проблемы, который будет выглядеть как несчастье». «Да». К сожалению, данный формат заказа не может быть реализован в оговоренные сроки. Если вы готовы подождать, как долго? Назвать точное время мы сейчас не готовы, но можем предложить вам облегченный сценарий, что позволит нам соблюсти взятые на себя временные обязательства и предоставить десятипроцентную скидку от фирмы за доставленные вам неудобства. Скидку. Точно речь идет о приобретении мебели, но выявлен заводской брак. Скидка ладно, но вот задержка нежелательна. Хорошо. Я согласен, но при несоблюдении сроков мы понимаем вашу озабоченность и приложим максимум усилий. Хочется надеяться, что приложат, что поторопятся и начнут совершать ошибки. И тогда... Стены, прожектора, колючка, сигнализация. Подъездная дорога одна, ворота двойные. Нет, так просто сюда не подступиться. Окна в решетках, охрана по периметру. Зданий, из которых можно заглянуть через забор, поблизости нет. Тюрьма, ну, потому что тюрьма, натуральная, а в ней заказанный клиент. На нем пробы ставить негде, которого жизни лишить, благо сотворить. Но, скорее всего, он уцелеет, потому что это учреждение строгого режима. Тут только если танком стены протаранить или штурмовую авиацию задействовать. Но хочется надеяться, что танков и штурмовиков у исполнителей нет. Значит, остается один путь через обслугу, которая куплена, А если они пообещают больше, то будет перекуплено. Такой вот живец, за семью печатями в каменном ларце, до которого добраться можно через одну единственную, оставленную для него щель, которая на самом деле капкан. Ну что, ждем? Ждем. И дождались. Скоро. Мне звонил человек, предложил деньги. За что? За информацию о заключенном. Интересовался, в какой камере он содержится, кто соседи, кто надзиратели. Вы дали? Нет, конечно, это запрещено, если об этом узнают. А вы дайте, я оплачу все риски. Вот и сошлись дорожки. Теперь, получив информацию, они будут искать лазейки, прикидывать сценарий. А мы через перекупленных информаторов подкидывать им готовые решение, которое загонит их в ловушку. И когда дело дойдет до исполнителей, получим шанс взять их за одно место, а через исполнителя шагнуть дальше. Ждать. Не спешить. Дать им как следует заглотить наживку. Как на рыбалке, где если раньше потянуть, то можно остаться с пустым крючком. Ну что? Интересуются, где готовится еда и кто разносит питание по камерам. Уже теплее. Все теплее теплее. Хорошая идея кинуть в бак с едой какую-нибудь отраву. Впрочем, нет, так можно полтюрьмы отравить. Хотя, это же не наша тюрьма, это их тюрьма, где питание выдается порционно в отдельных контейнерах, с выбором меню и соблюдением религиозных диет. То есть всех травить не надо, достаточно подбросить отраву в один единственный контейнер, чтобы клиент скончался от страшных кишечных колик. Так? Похоже, что так. Но не исключено, что они придумают что-то еще. Потому что фантазеры. И станут спрашивать, а по вопросам, которые они начнут задавать подкупленным надзирателям, можно будет прогнозировать их действия и выстраивать свои контрмеры. Просит узнать расписание прогулок, и когда заключенные принимают душ. Так-так. Со всех сторон подбираются. Интересно, что выберут. Просто очень интересно. И как станут договариваться с исполнителем, потому что здесь телефонными разговорами не обойтись. Сужаются круги, как петля на шее, И знать не знает приговоренный зэк, что играет роль зайчика-попрыгайчика, подле которого волк зубами щелк круги нарезает. Еще неделя, максимум две. Так как сроки поджимают, и надо укладываться, чтобы не нарваться на рекламацию. Немного осталось. Совсем немного. Новый контакт. Значит, новая информация. Что у вас? Я бы хотел получить расчет. Что? Какой расчет? Мы же договаривались. Все риски я беру на себя. Дело не в рисках. Моя работа закончена. Почему? Вас увольняют? В связи с чем? Нет, просто ваш заключенный. Его нет, он умер. Что? Умер? Он? «Как? Когда? Не может быть!» «Вчера вечером. Он стоял возле окна, он всегда вечером там стоит, гимнастикой занимается, и... его убили». «Кто?» «Неизвестно. Его застрелили». «Да ну! Как его могли застрелить, когда к окну не подобраться? Кроме того, оно забрано матовым стеклом. Это какая-то мистификация!» «Вы уверены?» «Я сам убитого видел. У него грудь разворотила и пол спины вынесла. Теперь он в морге». Непонятно. Все равно непонятно. И почти тут же письмо на одноразовый мейл. Наша фирма рада сообщить, что ваш заказ выполнен. Оставшуюся часть причитающегося нам гонорара просим перечислить на указанный ниже счет в течение суток. Мы рады, что вы выбрали нас. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Информируем, что вам, как постоянному клиенту, начислены премиальные баллы. Баллы? Ах, ну да, это же второй заказ. Он же уже двух случайных прохожих под смерть подписал. Но как? Там, около забора, нет ни одного здания, которое выше, из которого хоть даже с крыши, хоть на цыпочке встав, можно через стену заглянуть. Он сам лично проверял. Как же тогда? И как они могли прицелиться, когда стекло матовое? Правда, силуэт. Вечером электрический свет отбрасывает на стекло тень. Но откуда они могли знать, что это тень нужного человека? Надзиратели? Да, верно, они сообщили о привычках заключенного, который перед окном гимнастику делает. Каждый день. Дурная у него была привычка. Смертельная. Вторичная, на первый взгляд, информация, которая позволила... Что позволила? Застрелить? Как застрелить, когда это невозможно? Нужна информация, дополнительная, без которой нужны как минимум результаты экспертиз или хотя бы вскрытие. Для чего... Для чего надо заслать туда кого-то из местных журналистов, которые без мыла все узнают? Звонок одному из местных репортеров. И еще одному. Телеграфное агентство New Block Information Ltd. Не слышали о таком? Ну, это неважно. Нас интересует имевшее место в вашей тюрьме происшествие. Да-да, все возможные подробности. Нам рекомендовали вас, как опытного репортера. Аванс мы готовы выслать прямо сейчас. Вы согласны? Хм, ну, еще бы. Этот заключенный был... Это неинтересно, это и так известно. Говорят, что родственники жертв поклялись отомстить ему, и все считают, что они... Это тоже мимо, потому что заказчик известен. Ему лучше других. Можно узнать технические подробности. Что говорят свидетели, что показала экспертиза. Ну, здесь так. Шансов у жертвы не было никаких. Пуля прошила его насквозь, перебив позвоночник. На излете ранила еще одного заключенного, угодила в рукомойник и выбила из стены полкирпича. Ни черта себе. Перечисление как в вестерне. Калибр пули 12,7 мм. Вес, размер? Понятно. Крупнокалиберная снайперская винтовка, скорее всего, американская. Точнее, марку можно будет по пуле установить. Но откуда она прилетела? Еще раз осмотреться. Близкие к тюрьме дома, двух-трехэтажные, никаких высоких построек нет, даже деревьев нет. А что по дальнему горизонту? Ничего, только ветряки. Но ветряки далеко. Как далеко? Примеримся по карте. 35 5 километров. Не вариант. Чисто теоретически такой выстрел возможен. Есть винтовки, способные стрелять на такое расстояние. Но это скорее на показательных выступлениях на полигонах, в идеальных погодных условиях, а не в жизни, где рассеивание, ветер, колебания, восходящие потоки воздуха. А зно по снайперу и тремор рук после вчерашнего. Там же пуля чуть ли не 10 секунд летит. 10 секунд сквозь плотный как кисель воздух. Плюс матовое стекло, через которое виден только силуэт. Нет, не получается. Теоретически может быть, но реально. Ну, откуда-то пуля прилетела. Надо смотреться. На этот раз пройтись ножками. Своими. Дорога. Поле с травой по пояс, мокрые от росы штанишки. Ветряк. Самый ближний. Обходим его вокруг, смотрим. Трава, даже если была примята, уже поднялась. А попасть в ветряк? Дверца, замок. Изучаем внимательно через лупу. Царапинка. Свежая, как если бы кто-то отмычку в замочную скважину совал вместо ключа. Но и мы сунем. Сим-сим, откройся. Лестница. Люк на крышу. Черт. Ветер, потому что высоко, такой запросто сдуть может. Вдалеке видна тюрьма, если представить. Трудно представить, потому что ветер и мелкие вибрации. И винтовку так просто не поставишь, ее крепить надо. Смотрим. Какая-то скоба слегка ржавая, но... В одном месте ржавчина почищена, не специально, как если бы там болтался карабин. Но тогда должен быть след от сошек. Смотрим, ползаем на коленках. А ведь похоже. Похоже, здесь кто-то положил коврик, потому что светлый прямоугольник, который чуть подтер въевшуюся пыль. А в коврик упер сошки? Ну, коврик мог съехать. Или? Ищем. А вот и следы от двустороннего скотча. Черт возьми, неужели? Прикинуть расстояние? Нет. Где бинокль? Но если смотреть через бинокль, то вот она стена и окно, то самое заклеенное пленкой вместе, куда вошла пуля. И если прикинуть угол, то да, пожалуй, сходится. Сумма доказательств, в которой трудно спорить. Хотя очень хочется, так как представить такой выдающийся результат, чтобы с учетом влажности, ветра, колебаний ветряка, плывущего воздуха, матового стекла, это каким стрелком выдающимся надо быть. И все же. Все же заказ выполнен в полном объеме, без рекламации. Второй заказ, который он прохлопал. Почему? Почему он проигрывает? Или он, пребывая в плену стереотипов и играя за противника, пренебрегает допусками? Какими? Кто тот человек, который умнее его и способен придумать такие ходы, которые он упускает? Фантазия у него побогаче будет. И еще главное... Если судить по этому выстрелу, на них работает какой-то супер-снайпер, так как простой снайпер даже очень талантливый снайпер с такого расстояния и учетом всех внешних обстоятельств попасть в цель не смог бы. Или все обстоит намного хуже, чем он предположил. Гораздо хуже. И тогда надо смотреть пункт первый, где враг изощрен, а он... А он лох, который погулять вышел.